Глава 4. В коей обсуждаются статьи настоящих берендейских богатырей. Серафима усмиряет горничных и демонов, а Зорин любуется стихиями. Во-первых, надо выбирать девицу не моложе 25 лет, ибо очень молодые девицы почти всегда бывают ветрены, непостоянны и капризны. Так как глаза у женщин отражают характер, то нужно искать У выбираемой невесты голубые глаза, так как такой цвет глаз означает тихую покорность мужу, безграничную любовь и верность. Больтазар Мусий, руководство к выбору жён с прибавлением добра и зла о женщинах. Женщинам эта книжка не продаётся. Проснулась я с тяжёлой головой. А всё пиво, зелье босурманское. Вроде всего ничего, Давичи отхлебнула. А ночь получилась беспокойной. Ещё и Маняша с идеями своими. Вечером всё неплохо оказалось. В отель без приключений добрались, гавра более искать не пришлось. Сидел разбойник под дверью нас ожидая. После, войдя в комнаты, принюхался и улёгся у изножия кровати, демонстрируя решимость более ни на вершок не сдвинуться. Пока Маняша меня по обычаю ко сну готовила, я проглядывала карточки на серебряном подносе. Букеты-то в апартамент горничным вносить запрещено строго-настрого. Духота от них, да и вид больно оранжерейный. А сопроводительные записки до меня доходят. Обычно там мало что любопытного. Комплименты достешата. Почему-то считается, что юные девы до да поэзии охочи. Спорить не берусь, лишь предположу, что не до всей. Да если бы мне по копейке за каждые прочитанные ланиты платили. оменяющие либо напротив бледные, я на гривеник сегодня богаче бы стала. Князь-то не отписался ещё. Маняша как раз закончила сливать воду через уголёк и пригласила меня к умыванию. Нет. Я склонилась над тазом, ощущая при славута мелонитами ледяную свежесть ключевой водицы. Может, потрепить её? Я фыркнула, покачала головой и утёрлась изнанкой сегодняшней сорочки. Никогда и никого Серафима Абызова не привораживало. Так я не про приворот речь веду. Манеша осмотрела влажные следы на шёлковой ткани и отбросила сорочку в бельзнеарку. После горничные прачком отдадут. Она ведуюсь к сиятельству по-свойски? Да пошепчу, что следует? Я могу, ты знаешь. Она могла, я знала, поэтому строго приказала: "Даже не думай. Нянька поджала губы. Обыкновенно у нас с нею другая сторона запрета раздаёт. Что на неё нашло нынче? Сама же говорила, что князь противный. Может, она не нашептать ему хочет, а напротив, расспросить? А может вовсе не к Анатолию наведаться хочет? Размышления свои я немедленно озвучила. Не хочешь не надо, ответила Манеша. Была бы честь предложена. Она, демонстрируя раздражение, зазвенела посудой. По спальне поплыл уютный дух распаренной в кипятке мяты. Противный, к слову, запашок, но привычный, оттого правильный. Вот, замуж схожу, немедленно привычки поменяю, буду перед сном какао требовать. И непременно, чтоб с французскими зефирками в нём. Это лакомство такое, на вроде постелы, только туда, кажется, вместо мёда сахар подмешивают. «Ни мёда, ни мяты у меня водиться не будет». Присев к столу, я выпила сдобренный мёдом отвар. Гадость. Гавр на постели дремал, урчал по-кошачьей, додёргал да кисточками ушей, когда нянька взбивала мне подушку. А утро встретило меня мигренью. Маняши рядом не оказалось. Поначалу тревоги я не ощутила — Тихонько побрела в уборную, постанывая при каждом шаге, думала ещё, что надо бы постельку от головы какую употребить, либо настойку, пиво да вишне обвиняла. Гавр, сопровождающий меня всем походе, удостоился шиканье и приказа не топать. После, вернувшись в постель, дёрнула шнурок колокольчика, призывая отельную обслугу. Горничная отвратительно жизнерадостным шёпотом тоже шикать пришлось, чтоб не орала. сообщила, что Марии Анисиевны не видала, а кофе из сей же миг будет мне поднесён. И булочек к нему, простонала я, откинувшись на подушку. После кофе со сдобой стало полегче. Гавр с благосклонностью выхлебал поданную ему плошку молока и от булочки тоже не отказался. Подпрыгнул свирепо, изображая охоту на мякиш, с последующей славной викторией. Тоже мне Охотничий кот. Мы подождали Маняшу, пока отельный гонг не предупредил о скором завтраке. Платье висело на плечиках в гардеробной. Я облачилась самостоятельно. Радуюсь, что голова почти не болит. Наверное, Нянька по утру решила прогуляться, и мы встретимся с ней за трапезой. Есть не хотелось. Я морщилась от кухонных запахов, вежливо отвечая на приветствие: "Госпожа Шараклякина", уселась напротив. указала вопросительно на пустующий по правую руку от меня стул. "А где же ваши дуэньи, Серафимочка?" Ответа ей не требовалось. Далее, без паузы, мне сообщили о молодецкой выправке встреченного со мною давича кавалера. Я только закончила пожимать плечами на вопрос о няше, поэтому вторичное пожимание выглядело несколько нелепо. Настоящий берендейский богатырь Шараклякина закатила глазки. А уж любезный какой. Я хмыкнула, поглядывая на дверь. Где её носит, няньку мою? В проёме время от времени возникали то припозднившиеся к завтраку гости, то обслуга. Уже все столики были заняты, свободное место подле меня было единственным в зале. Доброго утра, дамы. О стула? А воздвигся настоящий берендейский богатырь, излучая свою балванскую любезность. Позволите? Я не позволила. Шараклякина напротив за куда ждала приглашения. Во внимание было принято последнее. Зорин уселся основательно, улыбнулся Шараклякиной, назвав её по имени-отчеству, представился пожилой читей Севаковых и их лупоглазой Аннушке. Утренний параход отменили? спросила я, когда господин Севаков закончил ответное представление. Служил он по научной части при академии, чем немало гордился, а Аннушка, сейчас покрасневшая от неожиданного соседства, полгода назад обручилась с одним из Тятенькиных студентов. Простите? Азорин склонил ко мне голову, затем улыбнувшись протянул: "Говрюшенька". Кот до сего момента тихонько сидящий под столом, уже устраивался на коленях Ивана Ивановича. Вы же На рассвете отбыть собирались. Передумал. Зорин воровато озирался, прикрывая полосатого разбойника краем скатерти. Далее пояснять он не стал, сделал заказ официанту, приласкал Гавра, просиял, узрев Наталью Наумовну, поклонился ей через залу. Неужели причина в моей кузине? Сегодня она была чудо как хороша. Бледно-лиловое платье дополняли лиловые же ленты в белокурых волосах. уложенных сложной причёской. На минуточку я ощутила себя заморашкой, ибо всё, на что сподобилась без помощи, вколоть в шевелюру дюжину шпилек. А Мария Анисиевна чуть приглушился я не балван Иванович. Захворала, любезно перебила я его. Вы бы Гавра отпустили. Прочие гости могут недовольство живностью за столом испытать. Прочие гости выразили удовольствие от живности за столом. Аннушка даже изрекла тематический вирш о котике белые лапки. Ну хоть ланиты там не упоминались. И то хлеб. Я сняла макушку варёного яйца одним резким ударом. К несчастью, места за столом было столь мало, что мой отведённый локоть абсолютно случайно вонзился в бок соседа. Прошу прощения. Пустое. Зорина отобрал у меня столовый нож. Позвольте вам помочь, Серафима Карповна. Я с недоумением уставилась на свои дрожащие руки. Где же моя няша? Время тянулось невыносимо медленно. Я растерзала ложечкой яичный желток, выпила кофе со сливками и сахаром, затем просто кофе, искоршила рогалик. Господин Столичный чародеи ухаживал за мною с видом сестры милосердия. Когда первые гости закончив завтрак, двинулись к выходу, Я, сообщив, что желаю пройтись, поднялась из-за стола. Действовала я сейчас на грани приличий. «Приятного аппетита», — отложил салфетку Зорин. «Также вынужден откланяться, дамы, господин Сиваков». Гавр семенил у ног чародея, как собачонка. «В сопровождающих нужды нет», — раздраженно бросила я у двери. Зорин ответил мне удивленным взглядом, а затем, раскланиваясь, пропел «Авр». Наталья Наумовна. Кузина оторвалась от любования чахлой пальмой в кадки, вполне достоверно изобразив удивление встречи. Интересно. А шляпка лиловая, которая сейчас украшает головку прелестной Натали, где пряталась? Ну не в кадки ведь, правда? Иван Иванович, Фимочка, почему ты без маняши? Пришлось исполнять девичьи приветственные поцелуи. Она инфлюэнцей терзается. Так и сидела бы с ней в номере и завтрак туда же заказала. Прошептала Натале мне на ухо. Одна в обществе. Какой скандал. Пахло от неё странно, резко и будто мускусно. Не девичий запах. Лулу, голубушка. уже громко сказала кузина. «Возьми у меня в шкафчике притирку аптечную, ту, что с желтой этикеткой, да снеси в апартаменты Серафимы Карповны, пусть маняша эту мазь в грудь втирает, чтоб хворь ушла». Горничная присела в Книксоне и посеменила к лестнице. «А ты, Фимочка, нянюшке от меня кланяйся, да пожелания здоровья передай». Я рассыпалась в благодарностях и заверениях. «Маневр кузины был понятен». Она хотела тэт-отэ, с настоящим берендейским богатырём. А я, значит, с её грезеткой на пару к манешеному воображаемому Одру. А она в бой. Ах, какие нынче погоды, Иван Иванович! Соловьиная трель Натали мои предположения подтвердила. Идёмте к морю стихиями любоваться. Сейчас этот болван в припрыжку поскачет любоваться. А вот и славно. Я развернулась, делая вид, что возвращаюсь к себе. Пережду минут 5 для надёжности, да следом выскользну. Так и случилось. Мы с Гавром спустились с крыльца, когда спины наших голубков уже виднелись в конце мощёной дорожки. Мне-то без дуэнги в обществе неприлично, пожаловалась я коту. А кузине с господином чародеем прогуливаться несколько непотажно. Никто никаких несоответствий не замечает. Гавр не ответил, но мордочка его выражала согласие. Погода действительно была ах, какая! Летнее жаркое солнце при абсолютном безветрии, и до самого горизонта серебрилась зеркальная гладь моря. Если бы у меня была шляпка, я развязала бы сейчас ленты, отпуская их болтаться в такт шагам. И ничего, сказала я Гавру. Сейчас за кусты свернём. И никто меня просто волосы не увидит. Не было у нас с тобой времени за головным убором вернуться. А если бы нас в номере грязетка Лулуз остала, пришлось бы врать ей что-то, не сворачиваться притирку эту злосчастную нюхать. Что говоришь? Маняша заругает. Так пусть сначала отыщется, а потом и поносят меня по всякому. Я даже огрызаться не буду. Всё приму. Место спуска в пещеру было заметно издалека. Со вчерашнего дня там, видимо, кипела работа. На это указывала перевёрнутая в кустах тачка, обломки тесаных кирпичей, осеивающий берег и разводы некой глинистой бурой субстанции. Я позвала: "Маняша!" Ау! Гавр подошёл к обрыву, заглянул вниз и сел, будто поджидая, пока мне не надоестать старать. Надоело не скоро. Деор, дело такое, что полной сосредоточенности не требует. Не прекращая вызывать, я приблизилась к краю, усмотрела спускающиеся к самому выступу дощатые мостки. А верёвки крепились к породе деревянными костылями. Выглядело всё надёжно, с ненашинской добротностью. А вось не сорвусь, сказала я Гавру. Авр, ответил тот и попятился. Что? Я отвлеклась всего на мгновение, а когда взгляд вернулся к мосткам, заорала во всю силу лёгких. Из-под из обрыва вынырнула чудовищная тварь, запрыгнула на берег, клацнули сухие кости, щёлкнул птичий клюв, взметнулись многослойные рваные лохмотья. Отпрыгнув назад, я не удержалась на ногах, упала, приложившись спиной о камень. Голова твари, гладкая, костяная, болталась из стороны в сторону на тонкой пульсирующей шее. Одна рука была гораздо длиннее, на неё чудовище опиралось, помогая себе при ходьбе. Я засучила ногами в попытке отползти. Гавр молча рыкнул на Ватаку. Эх, болезный, эта чайка тебе не по зубам. Котёнок держался молодцом, орудуя когтями. пробирался к шее, единственной части твари, которая выглядела более-менее живой. Ну, насколько живой могла бы выглядеть лишённая кожи плоть. Прочее казалось бестолковым соединением высушенного морем и ветром мусора. Я схватилась с земли камень и вскочила на ноги. Чудовищу удалось обхватить Гавра похожей на птичью лапой. Тот завизжал от боли. Брось кота. "И вылела я и бросила камень, который звонко отскочил от костяного черепа. Рот клюв раскрылся, выпуская не голос, а какой-то клёкот: "Тепло ли тебе, девица? А то этот обломок попал ему в плечо, подняв облачко трухи. Животину не тирань. Тепло ли тебе, красная? Ты и стопник что ли, или за погодой наблюдать приставлен?" Вот если бы попасть в сустав той руки, в которой оно сжимает Гавра, котёнок затих. Тварь поднесла его к раскрытому клюву, я прыгнула, всаживая каблук в опорную чудовищную руку. Тварь покачнулась, Гаврюша плюхнулся на землю, а я взвыла, когда трёхпалые клешни ухватили моё плечо. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Было очень страшно и очень больно, и воняло гадосно гнилыми улитками и прелым навозом. Пугола ты огородная. 3 года зима по лету, 3 года лето по зиме. Пальцы ползли по плечу к шее, прикосновение к незащищённой коже оказалось скользким и обжигающим. Шевелиться я уже не могла. Воздух вокруг меня будто густел, превращаясь сначала в воду, затем в студенистый кисель. Я от чего-то знала, что скоро он замёрзнет, и тогда чудовище меня отпустит, оставит в покое. 3 года само по себе. Я не смогла вдохнуть. Глаза заволокло красной пеленой, в ушах зашумело прибойно. Батюшка горевать будет. в сердце ударялось в виски: раз, другой, третий, всё медленнее и медленнее. Ну, вот и всё, Серафима. Приказывай всем жить. А сама? Бах! Мир разлетелся огненными снежинками. Меня отбросило, приложило спиной о скалу. Костяная голова моего обидчика стукнулась о землю, подпрыгнула мячиком, покатилась. Безголовый монстр замер, покачнулся, из перебитой шеи во все стороны летели желтоватые вонючие брызги, потом обрушился кучей мусорных обломков. Шея дёрнулась, выпустила последнюю вонючую струйку и затихла в пыли. Воздух скользнул в горло. Я закашлялась, упала на колени, затем завалилась на бок. Шейный обрубок твари был похож на дохлого слизняка. Зрелище мне не понравилось. Я устремила взор вдаль, голубое яркое небо, голубое яркое море, и разделяет их лишь крошечная серая полоска, может даже и не реальная, а сочинённая, ибо одно от другого отделять положено. Авантюристка Загорская, говорил кто-то зло. На полчаса оставить нельзя, чтоб не ввязалось ни во что. Перед моим лицом покачивался револьвер. И не покачивались две ноги в надиво пристойно скроенных брюках. Налюбовался стихиями. Хрип получился знатный. Помирать после такого эффектно. А, болван Иванович. Огненный с избытком. Непонятно ответил Зорин, спрятал револьвер и легко подхватил меня на руки. Гавра, посмотри, брыкнулась я. Посмотрел И чего? С закрытыми глазами. И если прислониться в вязком груди господина Чародея, в голове было почти не больно. Нёс он меня ловко, будто от многолетней привычки барышень на руках таскать. Девять жизней у твоего гавра аклемался уже, следом трусит, полюбуйся сама. Я полюбовалась только одним глазом и открыла его не полностью. Котик прихрамывал, шорстку кое-где, морали красные пятна. Лечить его надо. Давай ему сначала тебя полечим. А чего это ты мне тыкаешь? Ты первая начала. Я, девушка, мне можно, а я зао равноправие. Про суфражисток слыхала? Смеяться было очень больно, но остановиться я уже не могла. Слыхала. Только и помыслить не могла, что они на самом деле мужики с пудовыми кулачищами. Я хихикала, пока смех не перешёл в рыдания. "Но, но." Зорин прижал меня к себе, как котёнка. "Оставьте истерику. А то Фимой звать буду. Знаю, как тебя от этого обращения корёжит. А что ещё про меня знаешь, господин чародей?" Вопрос прозвучал какетливо. Осознав сей факт, я залилась краской и спрятала лицо у Зорина на груди. Иван Иванович, видимо, поняв моё смущение, ответить не стал. Кто это был? спросила я, когда молчание стало казаться неуместно томным. А он не представился? Фальшиво удивился мой телоносец. Так не успел, видать, ты в него раньше полить стал. Думаешь, надо было дождаться, пока он тебя в сундук запечатает? Не думаю, искренне сказала я. Напротив, я за своё временное возваление благодарна. Какой ещё сундук? в который Крампус этот зловредный, пойманных дев, сует. Крампус? А ведь местные парни мне про него рассказывали. Только получается, мелковат тут аж не шелунишка оказался, раз его из револьвера изничтожить удалось или не удалось. Вопрос я озвучила и получила на него спокойно обстоятельный ответ. Я разрушил лишь одно из-за веществления демонского духа. Сам он по округе порыщет, да соберет себя с изного. То есть, вполне возможно, пока мы тут идем неизвестно куда, за нами по пятам новая мусорная гора следует, еще в вонючий и прежний? В теории вполне, но... Зорин остановился и усадил меня на бревенчатую скамейку, укрытую с трех сторон ежевичными кустами. Что «но»? Место это было мне знакомо. Одна из обзорных площадок, обустроенных в холмах для единения с природой. В обычных туфельках я бы сюда попросту не дошла. Но Крампус почуял во мне чародейя, и теперь таиться будет. А помолчи. Сказать, что этот приказ меня удивил, ничего не сказать. Да я онемела просто. Как он посмел мне, меня У нас есть сейчас два варианта. Первый. Я несу тебя к чудеснейшему Карлу Генриховичу, который обитает неподалёку. Он тебя пользует, сколько посчитает нужным. Второй. Ты позволишь мне себя осмотреть. Второй вариант мне видится предпочтительным. Мы сбережём время и не станем фропировать бравого лекаря столь частыми визитами. А сберечь ещё больше времени, не предпринимая этого путешествия, мы не могли? Сварливо вопросила я. И поманила Гавра сидящего у ног. Не могли. Зоренка отогнал одним лишь взглядом. Чтобы хорошо колдовать, место нужно хорошее, чистое. Так что дозволяешь? Дозволяю. Чародей и меня раньше не пользовали. Тут Иван Иванович слегка хмыкнул и, кажется, покраснел. А затем присел рядышком и одну за другой стянул мои перчатки. Если что-то необычное почувствуешь, сразу скажи. Я кивнула, глядя на голые свои беззащитные ладошки в его ручищах. Гавр негромко, угрожающе зарычал. Не обижу твою хозяйку, котище, не бойся. Зорин прикрыл глаза. "Тепло", прошептала я. "Что? Ты сказал, если что-то необычное" будто ручеёк под кожей бурлящий побежал помолчи Ну уж нет. Я выдернула руки. Давай сразу договоримся, когда говорить, когда молчать, да как эти два когда не перепутать. Ты понимаешь, что ситуация сейчас? Да нельзя непристойная образовалась. Да мы со стороны как возлюбленная пара смотримся. Для кого? Для Гаврюши? Тут на две версты в округе нет больше никого. тем более опасно. Я даже на помощь никого позвать не смогу, если ты безобразничать примешься. Поверь, Серафима, если бы я тут принялся, как ты выразилась, безобразничать, помощь мне не понадобилась. И Иван Иванович тяжело вздохнул. К лекарю пойду, решила я, сама, своими ногами. Он-то не боясь ласкаться по возрасту преклонному не способен. А то знаю я вас, мужиков. Сначала в перчатку долой, потом в запястье лабзание, потом рукав распустить до локтя добраться. А уж затем Зорин застонал, поморщился, мотнул головой и описал полукруг правой рукой, прижав ладонь левой к своей груди. Раздался щелчок, будто сошлись колёсики какого-то механизма. Я отмякла, привалившись к Зоринскому боку. Веки налились тяжестью. "Не рычи", пробасил Чирадей, обращаясь, видимо, к Гавру. "Я правда по-хорошему хотел. Уговорить её пытался, но ты же сам видишь, она мёртвого до смерти заболтает, переговорит, запутает. Серафима твоя огненная, огненная, значит, горячая. В сон я её ненадолго погрузил". Рядом со мной сидела теперь Маняша. Я радостно сжала её руки, ощущая шершавость нянькиных ладоней. Беглая, беспутная, укорила тихонько. Как могла меня покинуть? Не по своей воле, дитятко, отвечала она. Лихие людишки постарались. Я силилась что-то сказать, но, как бывает во сне, только беззвучно открывала рот. Маняша отвернулась, стёрла плечом текущие по подбородку слёзы, затем подняла голову, всматриваясь куда-то вдаль. Слушай, дитятко, да запоминай, проговорила торопливо. Три раза по три соберётся, беда будет: три по лету, три по зиме, три сами по себе. Манеша резко повернулась ко мне, обожгла взглядом. Последнее отпирает. «Последняя запирает! Холодно мне, дитятка! Ох, как холодно!» «Как тебя отыскать?» — получилось проговорить, и за рта со словами вырвались облачка пара. «Князя, отыщи!» Маняша сжала меня до боли. «В нем не ключ, но путь!» Ее лицо замирало, покрывалось инеем, последними подернулись неживой пеленой глаза. Я в ужасе зажмурилась, погружаясь в беспамятство. Багровые пятна расползлись по векам, рук не ощущалось вовсе, будто мне их отняли. Одна ты осталась, Серафима. И охранить тебя некому, подумалось отстранённо, будто не о себе. Сдайся. Покорись. Нет уж. Дудки. Я ринусь вперёд. вцепилась в кого-то большого и тёплого, оказавшегося на пути, бестолково принялась распахивать на нём одежду, прислоняться щеками и плечами к обжигающе горячей коже, а когда согрелась, довольно всхлипнула. Серафима, сказал этот большой зоринским басом. Пора пробудиться. Открыв глаза, я строго посмотрела на Даниэля Расхристанского чародея. Вы закончили осмотр? Да, ответил он после паузы. Чудесно. Я надел перчатки. Надеюсь, ничего серьёзного? Несколько ушибов, которые вас более не потревожат. Зорин также перешёл на вы. Не изволите осмотреть также мы его питомца, ваши дражайший Иван Иванович, услуги. Дражайший Иван Иванович неторопливо застёгивал жилет. прикрывая разорванную на груди сорочку. «Я пришлю вам дюжину новых», — пообещала я. «Позвольте полюбопытствовать, с какой целью намереваетесь их так же растерзать?» Я встретила его взгляд без смущения. «Благородный муж не станет никому рассказывать о том, что произошло между ним и юной барышней». «И что же у них приключилось?» «Нервический припадок». Пожалуй, я плечами. Что неудивительно, после встречи Онай барышни с складским новождением, к слову вам следует призвать из столицы отряд боевых чародеев, чтобы очистить Труян от всех демонических сущностей. Без ваших мудрых советов, Серафима Карповна, жизнь была бы попросту беспросветной. Она у вас станет именно такой, если будете болтать. Сейчас, после угрозы, следовало бы гордо удалиться. Но злокозненный Зорин уже ворковал над Гавром, пригласив того к себе на колени. Что там? не утерпела я, вернувшись к скамейке. А ответом меня не удостоили. Черодей водил над полосатым тельцом раскрытой ладонью, кот, судя по всему, блаженствовал. Зорин погладил урчащего разбойника и спустил того на землю. Ступай, горюша. Да не хворай более. А вот теперь так гордо удалиться Я решительно не могла. Момент упущен. Эдак не за мною последнее слово останется. Надеюсь, когда мы с вами, Иван Иванович, в Мокошграде случайно встретимся, на продолжении знакомства вы настаивать не будете. Вот оно. Чудесное прощание. Но Зорин, болван-чародейский, и здесь мне форы не дал. Берите свою няньку, Серафима Карповна. Да не мешкай с острова, отплывайте на материк. Это угроза? Предупреждение. Демон Крампус здесь на ведьм охоту затеял, так что вам лучше будет подальше обретаться. Он что же решил, что я ведьма? Я? Вот ведь умора. Сложив бровки домиком, я к котлево протянула: "Отбуду все непременно". «Дела свои закончу и сразу же?» «Не закончите!» Иван Иванович пружинно поднялся со скамьи, отчего возвысился напротив меня горою. «Вы же, барышня умненькая, заранее все обычаи бериндийские изучили, те, что древнейших дворянских родов касаются». Я, не понимая, к чему он ведет, отступила, чтобы не запрокидывать голову. «Предположим, нет?» «Пра-цы!» Осторожны были. Чистоту крови блюли указом Берендея I, который первый камень берендейской государственности заложил. Предписывается ближнему кругу со осторожностью браки заключать, чтоб ни нави какой, ни прочей чужеродности дорогу к трону не открыть. Тому указу 100 лет в обед, 400, но его никто не отменил. «Невесту перед венчанием консилиум из чародеев да лекарей осматривать будет. На предмет навьих снастей, либо ведьмовских меток». «Снастей?» Я покраснела. Зорин грустно кивнул. «Не выгорит ваша дельца, госпожа купчиха. Еще и позор ухлебнете». Мне захотелось драться. Вцепиться собеседнику в лицо когтями, да не отпускать, пока о пощаде не взмолится». С чего вы решили, что моё дело с замужеством связано? Это нелепо, нелепо и оскорбительно. Ах, Серафима, бросьте про ваши матримониальные планы на острове. Только что глухой и слепой не знает. Наталья Наумовна, голубица кроткая, жаловалась Давичу, как вы её в компаньёнки зазывали, чтобы с дворянами знакомства свести. Давича? Когда только успела, «Голубица!» А прислуга сплетничает, что вы всем кавалерам от ворот по ворот указываете. Принца под парусом ждете. Барышню об изоводе каждодневно цветами да конфетами чуть не по маковку осыпают, а она, знай себе, фыркает. «Я смотрю, вы плодотворный вечер после нашего прощения провели. Зорин не отпирался. Что еще любопытно, среди поклонников ваших тутошних Из вполне приличных семей молодые люди попадаются и дворян без счёта, настоящих, столбовых. Только вот вы, Серафима Карповна, не на мелкую рыбёшку в сети раскинули, а на князя. От чего же не сразу на Цасаревича? От чего? Может, от того, что Цасаревич нужными мне качествами не обладает. Ему в высочество и 15 ещё не исполнилось, любезно пояснила я. Когда он в брачный возраст войдёт, Я перестарком уже буду. Девичий век, знаете ли, не долог. Черодей смерил меня удивлённым взглядом. Вам 18 лет. Я кивнула. Ужас, правда? Дали лишь старость и смерть. Будете далее чудить. До старости не доживёте. Кажется, он в сторону пробормотал что-то вроде девчонка. Можно было бы обидеться. и изобразить гневный уход, но я гордость пока отодвинула. Не потому, что барышня Абызова кратка да отходчива, а потому что она — дочь своего батюшки, бериндийского коммерсанта, не из последних, поэтому, шагнув неуверенно, покачнулась и приложила ладони к вискам. «Пощадите, ваше высокородие!» Подействовала, всегда действовала, супротив девы в беде, ни один рыцарь не устоит. Серафима? Азорин подхватил меня за плечи. Вам дурно? Я красиво заплакала без всхлипов, позволив слезам стекать по щекам дорожками. Возьмите. Он протянул мне носовой платок. Я, убедившись в его прискорбной чистоте, а также заметив, что костяшки руки рыцаря ободраны о камень, неловко приняла подношение, проведя тканью по садине. Благодарю. Спрятала красноватое пятнышко в складке, промокнула влагу со щёк чистой стороной и засунула трепицу за манжету. К сожалению, слабость изображать пришлось и дальше. Я тяжело опиралась о черадейский локоть весь путь до отеля. Я, Мария, неси в Невас рук на руки передам, сообщил у крыльца Иван Иванович, хранивший молчание до сего момента. В пустое. Мы с Гаврюшей почевать отправимся. Кот, видимо, обиженный, что пришлось своими лапками вёрста мерить, потрусил к лестнице, на нас не оглянувшись. Зорин мой локоть уже отпустил, но всё не решался попрощаться. В конце дорожки, там, где она изгибалась к набережной, появилась плюловоя кроткая голубица. Увидала нас, обернулась к Лулу, бросила ей что-то, ускорила шаг. К вас, Наталья Наумовна, разобрала. Барышня Бабынина желает вам о буйстве стихий рассказать. Кисло сообщила я чародею и, кивнув, взбежала на крыльцо. К обеду спуститесь? Не думаю, мы с Манишей сегодня, пожалуй, попостимся. На располагайтесь за нашим столом, ваше высочество, да общества наших соседей наслаждайтесь. Наталья рысила, что твоя коренная, так что Лулу пришлось галопировать. Такая их лошадиная доля. Кто коренной, а кто и пристяжной. Я юркнула внутрь, не желая обсуждать с кузиной ни платье свое драное, ни рассыпанные по плечам волосы. Пусть весь свой гнев на болвана Ивановича и зальет. Однако сразу в апартаменты не отправилась. Повстречалась мне в коридоре горничная, несшая корзину с тремя дюжинами розовых бутонов. «Князь Кошкин барышни букет прислал?» Радостно пропещала девица. Я схватила корзину за плетённую ручку, размахнулась. Ещё раз услышу, что сплетни про меня разносите, жаловаться не стану. Сама лично накажу. От тяжести меня повело в сторону. Я взмахала руками на манер ветряка. Девица, решив, что сейчас её этой же корзиной и оприходую, завязала Простите, барышня, бес попутал. Бес её попутал. Знаю я этого беса, синеглазого. Сейчас он Наталью Наумовну путает. Карточка, где? Я разжала пальцы, корзина бухнулась о пол. Цветы рассыпались по ковровой дорожке. Какая карточка? переспросила горничная, звонко икнув. От князя. Бестолковка. К букетам все непременно сопроводительная карточка прилагается. "Не было", пикнув повторно, возразила девка. Гусар в пролётки подъехал, корзинку доставил, сказал: "Барышня обызовой от князя Кошкина, я ей взяла, а письма никакого не было, да и на словах более ничего не передавал". Я подумала, что оно и к лучшему. А ланитах сызново читать не хотелось. От неожиданно навалившейся усталости даже ноги ослабли. Велел горничной прибраться. Так, для порядка просто чтоб последнее слово за собой оставить, и махнув рукой на девчачий извинительный лепет, я добралась до апартаментов. Заперла дверь, набросила засов. Манеша не вернётся. Моя Манеша, нянька, подруга, наперсница, отлучена от меня лихими людишками. Уж я этих лиходьев Гавр удивлённо прядал ушами, наблюдая мои метания. «Дура девка!» — думал котище. Грозится кому-то, руки заламывает. А дело-то простое — сесть в секрет да поджидать, пока мышка из норки носик покажет. Даже если и не мышка, а кто покрупнее, так и ничего, так и славно, точно так же действовать надобно. «Нет у нас времени», — пояснила я коту. «Много я тут в секрете высижу». Приманка требуется. Да не абы какая. Смотри. Моняша велела князя найти. Знакомый князь у нас один сеятельный Анатоль. Его-то искать вроде не нужно. Значит, ещё какой-то князь имеется. Гавор с другими князьями знаком явно не был. А может, вдруг пришло в голову, имеется в виду не звание, А к примеру, прозвище? Помнится, читвала я французский романчик, повествующий о преступлениях тамошнего дна, так там атамана бандитского вообще король звали. А? Какого? собеседник принялся вылизывать себя в неприличных местах. Даже отвернуться пришлось. После такого целоваться ко мне не лезь. Я сбросила туфли Ослабила ворот платье и плюхнулась на кажетку, что располагалась напротив большого обзорного окна. Ах, какие дивные погоды нынче стоят. Будто серпень на дворе солнечный, а не жовтень. Как это здесь называется? Бархатный сезон. Точно. Вот в бархатное платье я на бал и облачусь. Есть у меня одно такое, алое, как грех. Не особо для барышни подходящее, Зато для горячей корсарки в самый раз. Придётся ещё и к ауфёра к себе в апартаменты зазвать. Не может же Ессерафима Абызова в салон самолично идти. Знать бы ещё, как оно делается, зазывание это. Раньше такими вещами у меня нянька занималась. Куда надо шла, с кем следовала беседовала, денежку платила. Да и лешей с ним, с причёской. «Будь моя няша сейчас здесь, у меня с утра на письменном столике и списки князей лежали, и парни местные были бы уже допрошены». Я хихикнула. «Будь моя Мария Анисиевна со мной, искать ее не пришлось бы». «Не путь в нем, а ключ», — сказывала. «Прикажете внутри ковыряться?» Крампус еще этот вонючий. Но его нянька не упомянула, хотя... А вот бы его лиходея с пристрастием допросить. Сама-то не с дюжу. Так не перевелиси ещё соответствующие органы на земле бириндийской. Интересно. Озорин мзду берёт? А вот было бы ладно. С меня денежка, а с него арест с допросом. А допросах за последние четверть часа думалось не единожды. О чём это нам говорит? А о том, что у тебя чадушка сведений недостача. Так чего ты в номере запряталась? Ожидаешь, пока кто-то тебе в клювики искомое поднесёт. Я быстро поднялась с казетки, дёрнула шнурок звонка, призывая прислугу, и отперла дверь. Ванну мне приготовьте, велела явившимся на зов горничным. До «Да помогите к обеду переобличиться. Дело вполне обычное. Девицы нисколько приказу не удивились. Питомца моего накормить продолжила я командовать. В кабинете бумага с вензелями закончилась, поднесите листов с десяток до конвертов плотных и сургуча для печатей. Горничных в скорости стало вдвое больше, а уж когда я решила немедленно еще до омовения перекусить, в гостиной стало не протолкнуться. Раздевшись, я закуталась в домашний шлафрок и присела к сервированному у окна столику. «В починку прикажите платье отдать?» Одна из девушек на вытянутых руках держала мой многострадальный утренний туалет. На помойку отнеси, грустно ответила я. А погодим. Там в рукаве носовичок был. Девушка суетливо перетряхнула лохмотье. Этот он вроде мужской? Я выхватила платок по моде. Поискав глазами, куда бы засунуть добычу, я спрятала платок в один из ящичков секретера. Номера в чайке убирались ежедневно. Обязательно же какая честь уля ны чужек к прачкам платок отправит. Так что секретарь я заперла. После я откушала булочек с мягким сыром, запила всё чаем. А хорошо, что меня чародей пользовал, а не лекарь. К примеру, два раза о камни в спину и приложится. Это не шутка. После эдеких экзерсисов мне пластом лежать пришлось бы не один день. В ванне помощь мне нужна не была. Поэтому, оставив девушку убирать со стола, а Гавра чавкать под столом колечком кровиной колбасы, я уединилась. Скинув шлафрок и изогнувшись леаной, осмотрела себя в зеркале. Даже синяков на спине не было. Ай да Зорин, ай да молодец. От горячей воды и сытости меня разморило. Я ни о чём не думала, любовалась колечками завивающегося к потолку пара. Да прислушивалась к бормотанию горничных за неплотно прикрытой дверью. Они, разумеется, сплетничали. Ну, то есть, я могла это предполагать, ибо в отсутствие постояльцев общались девицы на своём родном диалекте. Сарматский, нисколько не похожий ни на наше бирендийское наречие, ни на французский, которым я владела вполне свободно. А вот ведь не задача. Не сподобилось я хоть пару-тройку фраз на местном языке изучить, хотя бы Чем бы мне эти фразы помогли? Язык это ведь даже не слова и предложения. Он как жизнь, как сон. В нём многое от мелодики зависит, от интонаций. А славно бы как было, понимай я, о чём там за дверью разговор идёт. Они же наверняка меня не стесняются. Зевнув, я прикрыла глаза. Старайся шибче. Это сумасшедшая Берендийская девица вчетвера против обычного за услуги доплачивает, и нас не обидит. Донеслось до меня уже сквозь дрёму. Богачка! Киё папаша за горами такими миллионами ворочает, что весь Руян купить может со всеми нами на сдачу. Это говорила та, что по ниже ростом, у неё голос был под стать фигуре, основательный и негромкий. Нет, девицы вовсе не перешли на родной мне язык. Просто я вдруг стала их понимать. Фрау Кабзиш хвасталась, что её Ганс на инженера выучился, да после на одном из заводов в Абызове работал. Сказывал, большие дела делает, что-то с железом, да гном ей и рудой. В собеседницах ныкнула: "Толстушка сказала: "Тот -то же, папаша на золоте сидит, а дочурка в чужом краю шуры-муры крутит. Да какие шуры-муры, Марта? Ни встреч, ни свиданий, букет от кавалера в тени берёт. Это раньше было, Марта, до того, как её любовный интерес к нашему берегу прибился. Их что, обе их зовут Мартами? Вот умора. А первая Марта дело говорит. Приплыл князь Анатоль к Роянскому берегу, всё и поменялось. Приказной этот ага Не успел причалить, принялся ее на руках таскать. Она, не будь дура, в обморок брякается, а он на вроде рыцаря при королеве. Ты бельевую корзину с собой захвати. Сейчас они уйдут. А я даже не успею пояснить, что с объектом моего интереса руянские девы не угадали. Но ушла только одна. Другая осталась сисюкаться с Гаврюшей. Котик-котик, кыск-кс-кс. Котик, что ж ты такую странную хозяйку себе выбрал, бедовый? «Старшаки уж так тебя приглашали, а ты ее избрал. Странную, нездешнюю». Гавр ворчал что-то в ответ. «Почему-то по-кошачьи я понимать не стала». Вода, кажется, остыла. Я заворочалась, щека прикоснулась к гладкому фаянсу. «Прикажете помочь, барышня?» Толстушка говорила по-бериндийски, заглядывая в полуоткрытую дверь. Я таращилась на нее. «Я не могла. Мне всё приснилось. Помоги. Я выбралась из ванной, обернулась в купальную простыню. Как тебя зовут? Марта? С Книксом нам сообщили мне подбострастно: "К услугам вашим". А подругу твою? Подругу? Элен. Ту, которая с тобой здесь прибиралась. А, эту тоже Мартой кличут, только она мне не подруга, она раньше в другом отеле работала в Ласточке. Понятно. Понятно мне не было. Скажи что-нибудь по-сарматски. Чего? Марта удивлённо округлила рот на последнем О. Мм, стих, песню, что-нибудь длиннее трёх слов. Видимо, Манеша действительно горничных не обижала. Марта послушно отбарабанила нечетрифмованное и ритмичное. Щиталка. Выдохнув, сообщила она. Пастушок пришёл на луг и встретил летнюю овечку чёрную, зимнюю овечку белую и проста овечку, летних 3, зимних 3 и 3. По-сарматски я не уразумела ни словечка, так что перевод оказался не лишним. "Каких?" быстро спросила я, когда Марта замолчала. "Чего?" Третья тройка овец, какая? Кажется, сегодня весь персонал отеля получит новое подтверждение безумия папенькиной дочки Серафимы Абызовой. Это не его овцы были, после паузы сказала девушка. Дикие, сами по себе. Тут меня будто ледяной водой окатило. Девятая отпирает. Девятая запирает. Головокружение ощутилось не к стати. Спокойно, Серафима. Овцы тут вовсе ни при чем. Марта подхватила меня, не дав упасть. Прилечь надобно. Она подвела меня к козетке. Сейчас другая Марта возвернется, мы вас, барышня, оденем, докосы ваши смоляные причешем, к обеду, раскрасавицы, спуститесь. Я смотрела в окно, ничего за ним не видя. Предположим, в рифмованных строчках речь шла вовсе не о животных. Может, овцы? «Это метафора?» Обернувшись, я уже собиралась задать вопрос Марте, но та уже выглядывала за дверь в коридор. Испугалась бедняжка, не знает, как со мной нервическо управиться. Из коридора слышались шаги. Недевичие, тяжелые и неритмичные, будто идущий хромал. Марта выскользнула из номера. После быстрых в полголоса переговоров громко сообщила мне. «К вам посетитель, барышня, лекарь Герр Отто. Прикажете впустить?» Серафима Карповна. Карл Генрихович, изогнувшись, просочился через порог. Не извольте беспокоиться. Имею сведения, что нуждаетесь вы, милейшая моя, во врачебном осмотре. Ах, не пугайтесь. Что ж вы всполошились, душа моя? Ну и что, что в одной простыне? Я же лекарь. Меня на готою удивить невозможно. Карл Генрихович тарахтел, что твоя трящётка. Не давая мне вставить ни словечка, «Ты, девица, ступай, прогуляйся с четверть часика. Что значит одеваться? Сначала одеваться, а потом для осмотра раздеваться? Так, что ли, у вас прекрасного полу полагается?» Он захихикал дробно, а вытолкал толстушку, да накинул на дверь засов. «Гаврюшенька, тебя-то, тварюшки бессловесной, хозяйка дичиться не будет?» Тварюшка границы моей скромности проверять не стал. Посмотрел с жалостью на свою пустую миску, с неодобрением на меня. Да, подняв трубою полосатый хвост, прошествовал в спальню. Ну вот мы и наедине, милейшая Серафима Карповна. Лекарь поставила на стол сок вяжик, потёрла ладони, сбегал в соседнюю горенку к рукомойнику. Я вдруг поняла, что держу край купальной простыни зубами, иначе они бы уже стучали. Преступим, возвращаясь Карло Генрихович тёр ладошки друг об друга. Согреем ручки, чтобы вам неудобство не доставить. Да не вставайте, любезнейшая Серафима Карповна, лежите, голубушка. Мне так сподручнее будет. Источник ваших сведений? Отыскав в себе хоть сколько самоуверенности, и выплюнув в простыню, саркастично вопросила я: "Извописал вам, что ушибы в нижней части спины обретаются? Правое ключица Лекарь сдёрнул ткань с шиком провинциального фокусника и возложил персты. «Правая же лопатка, три верхних шейных позвонка, рёбра, крестец, копчик». Пальцы господина Отто были сухими и гладкими, как деревяшки, и такими же твёрдыми. Я охала, когда нажатие оказывалось слишком сильным, и хихикала, когда руки врача добирались до щекотных мест. «А извольте-ка подняться, Серафима Карповна». А вдруг велел Карл Генрихович и заахал, вертя меня из стороны в сторону, когда я послушно встала на ноги. «Ох, какой молодец! Богиня! Юнона с Венерою! Вижу, вижу, где вас латали, милейшая! Ежели господина, имени которого я, впрочем, называть не буду, и сгонят с его многотрудной службы, я бы рекомендовал ему избрать стезю медицинскую». Экий прыткий старичок. Господин, имя которого мы тут с вами не называем, не просил ли вас часом осмотреть меня заодно на предмет навеих снастей или прочих меток? Снастей? Гер Отто фыркнул. Слово-то какое потешное. Не ответил хитрец, а сам глазами по мне зашарил с удвоенным рвением. Я вынесла осмотр стоически, кивнула на сообщение, что здорово, закуталась обратно в простыню и открыла дверь, томящейся за ней Марте. Ах, уже обеем мартом. Захотелось руку простереть на манер античных мужей, которые тоже впросто не облачались. "Вилела, накройте к чаю сызново. Карл Генрихович притомился и от перекуса не откажется". "Не откажусь", согласился лекарь. Авр Гавр рыฉна намекнул, что и он ещё раз поесть не откажется. Из гардеробной я явилась через 3 четверти часа. Лекарь с аппетитом откушивающий, отложил салфетку и издвинул ладони в аплодисменте. Королевишна. Платье на мне было примиленькое, цвета слоновой кости, закрытое до самого подбородка на 4 дюжины жемчужных пуговиц. Свёрнутые назад и локи волосы держала россыпь жемчужных же шпилек, выпуская лишь два локона по сторонам лица. Выглядела я хорошо, но вовсе не как богиня, либо виценосная особа. Гораздо вы, господин Отта, комплиментами барышень смущать. Горничные нас потихоньку оставили. Хорошо у нас с маняшей, где только денежки на расходы не понапихано. В гардеробной тоже было, поэтому обеим девицам я отсыпала от щедрот. Ну и что ж то они, сплетницы, злоязыки, зато дело своё знают. А вон как споры ладно меня одели, причесали, да и впрочём обещали не подвести. После я, исполняя обязанности хозяйки, подливала гостю чай, да развлекала беседою, сообщила, что Мария Анисиевна отправлена была мною с поручением, и будет немало сокрушена тем, что не повидается с любезнейшим Карлом Генриховичем. Тот тоже сокрушился, но как-то без огонька. Обсудили погоду. Геродт рассказал, как по чистой случайности встретил в холмах нашего с ним общего знакомого, который попросил о моём самочувствии позаботиться. Мцон, тот знакомый, совершал с барышней некой, а лекарь от пациента домой шёл. А господин Зорин сообщил вам, каким образом я увечья претерпела. Собеседник смутился, обещал после всё рассказать. Я так разумею, при барышне то и в подробности пускаться было неуместно. Может, вы, Серафима Карповна, мое любопытство удовлетворите? Крампус, честно ответила я. Гуляли мы с гавром у берега, а на нас образина демоническая выпрыгнула. Не жалея красок, я же выписала события, используя бум, трах, шмяк и даже изобразив звук выстрела бабахом. Ай-яй-яй. Лекар покачал седой головой. Шалит лихадей. Видно в силу вошёл. Годков 20, о нём слуху не было. Не уж-то 20. Парни местные прекрасно о том демоне осведомлены. Так то, Серафима Карповна, память народная наследственная. Можно сказать, песнями питается сказками. Кажется, я вашу мысль поняла. Например, есть некая детская считалочка, в которой Я запнулась, не зная, как закончить. А вы, Карл Генрихович, очевидцам тогда были? 2 десятка лет назад. Не совсем уж очевидцам. Ходили мы тогда по Белому морю, дав в штриле в порту на ремонт встали. Ну, а уж когда здесь безобразия случились, всех лекарей и кто служивый на Руян прикомандировали. Из девяти женщин спасти только двух удалось. 3 «Года по лету». «Вы эту считалку имели в виду? Я ведь раньше думал, что она про странные здешние погоды. Бывает, что за зиму ни разу снега не будет, либо лето выдастся столь холодным, что об отдыхающих позабыть приходится. А после, когда стал вопросом вплотную интересоваться, когда службу оставил, да, обосновался здесь, времени много свободного появилось, я его на чтение до размышления употребил». Погодите. В голосе лекаря послышалась мне жалость к его лекаря одиночеству, поэтому перебила я его энергично. Я девушка простая, поэтому мне всё по частям объяснять нужно. Демон Крампус раз в 20 лет появляется на Руяне, чтобы уморить девятерых женщин? Нет, нет. Серафима Карповна, голубушка, логические построения вовсе не дамского ума дело. Демоны не привязаны к какому-нибудь месту либо времени. Он появляется когда угодно и где угодно. Обижаться было не время. Дамский ум я, пожалуй, ему спущу. Предположительно. Девять женщин. Если верите источникам. Доктор, да или нет? Ну да, девять. Тогда 20 лет назад их было девять. Их извлекли из меловой пещеры на западной оконечности острова. Некоторые из этих несчастных были уже мертвы, со следами обморожения и с лёгкими полными воды. Те две, которым удалось выжить. Мне было очень страшно. Где они? Простите, я схватила лекаря за руку. Они здесь, на Руяне? Серафиму Карповновую побили или вам нехорошо? Карл Генрихович, Я хочу поговорить с одной из них, а лучше с обеими. Вы можете устроить мне встречу? Это несложно, но Иван Иванович будет возражать. Он, насколько я могу предположить, желает самолично извести руянского демона. Если господа Череди за 20 лет не удосужились его уничтожить, то сейчас и подавно не будут. Господин Зурин в наших палестинах по другой служебной надобности. отвлекаться на шалуна Крампуса резона не имеет. Лекарь портачился ещё минут с 10, но я видела, возражает для виду, да чтоб лица перед кисельной баршней не терять. Балвана Ивановича забоялся. Три раза по 3 ха-ха, и по лету, и по зиме, и как получится. С Зорин нам мешаться не будет, по крайней мере, с завтрашнего дня. Об этом я позабочусь. А пока Я вывела доктора Лесницы и Чёрного хода через столовую прислуги, каморку уборщика и чулан, в котором во время дождя сушилось бельё. Зорину ни слова. Проникновенно попросила я на прощение. А значенный господин вдвойне моим делам противостоять мог, и как чародей, и как служитель закона. К счастью, в причину моей просьбы Карл Генрихович вникать не пытался, заверил, что тайну нашу сохранит. Люблю покладистых старичков, даже излишне притом шаловливых. Итак, время. Оно сработало против меня. Каждая минуточка, которую моя Маняша претерпевает страдания, отдаётся в моей душе болезненным ударом. Бегом я вернулась в апартаменты. Гавр, предусмотрительно запертый, встретил меня недовольным ворчанием: "Не до тебя". На комоде в гардеробной дожидались меня пищи и принадлежности. И стопка разрозненных записок. «Хочешь гулять? Отпущу. Не вернешься? Твоя воля!» Я широким жестом указала на распахнутую дверь. Разбойник гулять не пожелал. Принялся вылизываться. Вот и славно. Кабинетик у меня был крошечный, приспособленный для дамских, даже девичьих нужд. Но именно туда, за письменный стол, на гнутых львиных ножках, я переместилась из гардеробной. «Что мы имеем?» Я пододвинула первый лист, вверху которого значилось: Маняша и князь. Более там ничего не значилось. Я дописала про не путь, но ключ. И Размышесто вывела: "Какой князь?" Вопросительный знак изогнулся глумливой восьмёркой. Я посмотрела на него с отвращением. Что я могу сделать в этом направлении? Во-первых, встребовать у милейшей Натали приглашение на бал, обещанное его сиятельством. Ждать встречи с князем до бала я не собиралась. Событие предстоит не сегодня и не завтра. Мне просто нужен повод для встречи. Изъявление благодарности за приглашение хороший, приличный повод. Второе. Я поискала в бумажных лоскутках Обитает его сиятельство на личной вилле с мудрёным сарматским названием, которое записать на слух не получилось. Зато получилось набросать план. Прямоугольное строение, два крыла, два этажа. На верхнем восемь апартаментов, на нижнем служебные помещения, комнаты прислуги, три горничных, управляющий, садовник, повар с двумя помощниками, грум, лакеев нет. Адъютант занимает двухкомнатный апартамент. Конюшня отдельно, сад с лабиринтом, через него спуск к пляжу личному, отгороженному естественными скалами. Дно пологое, берег в мелкой гальке. Худышка Марта, ранее служившая в отеле Ласточка, водила знакомство с садовником, а тот, видимо, желая её впечатлить, приглашал девицу на виллу в отсутствие хозяев. Она-то меня об этом месте и просветила. Ещё есть летний домик в глубине сада, обычно никак не используемый, но Марта сказала, что перед приездом его сиятельство было велено там прибраться, починить худую крышу и сменить отсыревшую мебельную обивку. Не слишком богато там обустроено. Марта пожала на этих словах костлявыми плечиками. В большом доме там и гордины парчёвые, и столовое серебро, и паркет наборный лаковый, клён да дуб да ясень, а в летнем домике по-простому. Толстушка Марта, желая внести лепту, кивнула. Во рту она в тот момент держала жемчужные шпильки, поэтому говорила невнятно. «И бельё постельное не шёлк, а лён. Я сама туда комплекты носила, потому что... Потому что... Дальше я припомнить не смогла». И видимо, в тот момент её слова не показались мне важными. Я посмотрела на карту. Дорисовала подъездную дорожку через холм. Что там ещё? Огород? Нет. Всё необходимое к столу доставляют ежедневно из деревни, а чего здесь не найти по раходикам. То есть в прошлые приезды князя так и было. Я полюбовалась этой частью плана и отложила лист. Следующий я посвятила навь ему капищу. Зарисовала по памяти расположение тамошних барельефов и на том остановилась. Напольные часы в углу кабинета сообщили мне, что прошел час с четвертью. Марты, девицы проворные, надеюсь, порадуют меня в скорости новостями. Больше записывать было нечего, хотя... Крампус. Я изобразила разляпистую кракозябру. Демон. У кракозябры появились рожки. прячет дев в сундук. Да не всех, а только тех, кто в сундук получился не в пример лучший демона. А почему в сундук? Потому что мне так Балван Иванович сказал. А Карл Генрихович поведал, что у покойниц, которых из пещеры вытаскивали, полные лёгкие воды были. Он, что ли, душегубец дев сначала в сундук, а сундук в море? Я зевнула. Спать было никак нельзя. Поэтому, поднявшись из-за стола, отправилась в гостиную, к сервировочному столику, на котором дожидались меня манящие зелья. Обеденный гонг застал меня за попытками разжечь крошечную зельеварную горелку. Ничего сама сделать не могу, белоручка. Неумелка. Обедать пойдём, пнув ножку стала, сообщила я Гавру. Закажем кофею побольше, да покрепче. «Ну и с кузиной перемолвимся, пользуясь случаем». Кот показался мне раздражённым. Что-то беспокоило полосатого разбойника. Он как-то странно подёргивал лопатками все меня передо мною по коридору и оглядывался, вытягивая шею, будто пытаясь рассмотреть свою спину. «А вот хворать не смей!» — погрозила я пальцем. «Нет у нас на это времени!» И только войдя в столовую, И, увидя за своим столом господина-чародея с барышней Бобыниной по левую руку, вспомнила, что не собиралась сюда идти.